Глава тридцать третья. Та еще ночка. Время от времени гурни снились невозможно печальные сны, как будто он спускался в самое сердце печали. В этих снах он видел с ясностью неподвластной словам, что источник печали — это утраты, величайшие из которых — потеря любви. В последнем сне, который едва ли длился минуту, Он видел отца, одетого так, как он всегда ходил на работу сорок лет назад, да и во всем остальном точно такого же, как тогда. Безликий бежевый пиджак и серые штаны, бледные веснушки на кистях тяжелых рук, круглые залысины, насмешливый взгляд, как будто направленный в другую жизнь, выдающий желание постоянно быть в пути, быть где угодно, только не там, где он на самом деле». способность почти все время молчать, но вместе с тем выражать своим молчанием бесконечное недовольство. Дэвид, маленький мальчик, умоляюще смотрел на его фигуру вдалеке, упрашивал не уходить, и по его щекам во сне текли горячие слезы. Но его это никогда не случалось в присутствии отца, у них не было заведено выражать сильные чувства открыто. Когда Гурни внезапно проснулся, Его лицо все еще было влажным от слез, а сердце болело. Ему хотелось разбудить Мадлен, рассказать ей про сон. Хотелось, чтобы она увидела эти слезы. Но это было совсем не про нее. Она едва знала его отца. А сны, в конце концов, всего лишь сны. По большому счету они ничего не значат. Он попытался отвлечься и вспомнить, какой наступил день. понял, что четверг, и в этот момент произошло привычное, мгновенное преображение мысленного пейзажа, на который он привык полагаться, чтобы стряхнуть осадок беспокойной ночи и переключиться на дела предстоящего дня. «Значит, четверг. Четверг уйдет на посещение Бронкса, района неподалеку от места, где он вырос».